глава пятнадцать энди пришел спустя пятнадцать минут довольй н ы сверкая широченной улыбкой все получилось леди элизабет это замечательно мастер с улыбкой ответила мужчине отрываясь от листка бумаги а я вам новый заказ готовлю присаживайтесь объяснять буду дождавшись когда энди займет кресло протянула листок с чертежом это устройство «Для производства крепкого алкоголя». «А как оно работает?» заинтересовался мастер, разглядывая чертеж. «В емкость наливают б р а ж к у а потом ставят на медленный огонь. Спирт испаряется, поднимается по трубке и оказывается в змеевике. В нем охлаждается и превращается в спиртной напиток, крепость которого намного выше, чем в вине». «Хорошо, попробую, сделаю», кивнул мужчина, сворачивая чертеж. «Леди Элизабет». Вы будете сами этим заниматься? Несколько партий, конечно, сама. А дальше не знаю, п о ж а л а плечами, задумываясь, кто будет этим заниматься. Но не я же в самом деле. Леди, я хотел вам предложить договор. Если вы разрешите мне производить систему отопления для всех желающих, то я буду 20% отдавать вам за идею. 20? А сколько останется вам, особенно после закупки материала, прищурившись, спросила? — Мне останется тридцать. Пятьдесят уйдет на материал, — отчитался Энди. — Хорошо, — легко согласилась я, прикидывая прибыль. — Если вы дома установите такую систему и покажете ее заказчикам, то отбоя от покупателей не будет. — Ваша светлость, — замялся мужчина. — Я хочу уехать из к о р н ы и поселиться в деревушке Три Сосны, это которая рядом с вашим замком. Заказов от вас идет много, проще недалеко жить, а лавку сыну оставлю старшему. а мы с женой в деревню. Я улыбнулась. Как удачно все складывается, однако. А может, поселитесь в замке? Построим вам кузню. Главное, чтоб подальше от дома. Без жалования, конечно. Но процент свой будете иметь. Только как вам заказы для других делать? А никак, хохотнул мужчина. Пусть сын делает, а мне 10 процентов прибыли идти будет. Парень, он толковый, разберется. Так что? «Предложение хорошее, ваша светлость. Но не могу я один решить. С женой поговорить сначала надо. Да и пока здесь кузни п о с т р о и т с я нам же еще в дома для стражей котлы варить. И вот аппарат еще». «Хорошо, мастер», — кивнула, улыбаясь. «Подумайте. Как решитесь, обязательно скажите, выберем место под мастерскую». «Обязательно, леди. Мне привезти из города представителя суда?» «Зачем?» Удивленно поинтересовалась, пытаясь сообразить, что имеет в виду мужчина. «Ну, так, а как? Договор составить?» — развел руками Энди. «Или вы сами в Корн приедете?» «Не приеду, мастер», — покачала головой, ругая себя за трусость. «Привозите представителя, как соберетесь ехать сюда». «С вами приятно иметь дело, ваша светлость», — хохотнул мастер, поднимаясь с кресла. «Мне уже пора уезжать. Дела, дела. Всего доброго, мастер». С улыбкой попрощалась я с мужчиной. Чуть позже, когда осталась одна, задумалась, а как мне передавать письма? Смешно, но в замке нет гонца, а он нужен. Сделав заметку подыскать кого-то на эту роль, решила прогуляться с Джейми. «Агата, одень Джейми, возьму его на прогулку», — обратилась я к няне, осторожно приоткрыв дверь. Женщина как раз только закончила менять одежду. Увидев меня, Агата счастливо улыбнулась и з а т а р а т о р и л а Ваша светлость, так удобно, вы с водой придумали. Даже не пришлось носить воду, чтобы помыть маленького хозяина. Мне укачать малыша или не надо? Я задумалась. На прогулку с сыном иду в первый раз. Обычно Агата выносит маленького на руках и прогуливается по саду. Но женщина уже привыкла по часу держать на руках пять килограмм живого веса. Я же устану быстро. Кивнув собственным мыслям, обратилась к няне. Агата, я схожу к Юсти, пока есть у меня одна идея. «А ты собирай, Джейми. Укачивать или нет, реши сама». Выйдя из детской, поспешила к швее. Девушка, как всегда, была погружена с головой в работу. «Юста, у меня есть идея!» — воскликнула я и громко хлопнула в ладошки. Девушка вздрогнула и подняла голову. «Леди, леди, леди, ну не отвлекайся! У тебя есть кольца от плащей? Железные для застежек? Есть, конечно. А для чего вам?» Девушка потянулась к корзине с разными мелочами. Взгляд стал любопытным и цепким. «Хочу сделать переноску для Джейми. Мне нужно, чтобы ты сейчас взяла плотную ткань и прошила ее по краям. Цвет ткани, размер...» Деловито поинтересовалась девушка, подходя к стеллажу. «Длина примерно пять метров, ширина пусть будет два метра. Для пробного попробуем черный цвет. А вот если получится, то сошьешь мне переноску уже из непромокаемой ткани». прикинув в уме размеры, дала ответ. Я с гордостью смотрела на девушку. Юста была веселой, как и положено в ее возрасте. Но когда дело касалось работы, она становилась серьезной и собранной. Через 10 минут слинг был сшит. Я подхватила полотно и принялась наматывать его на себя. Техники ношения слинга я выучила еще на земле. Впрочем, все, что касалось ребенка, я знала на зубок, пытаясь приблизиться к мечте хотя бы знаниями. Обернув шарф вокруг пояса и завязав на спине, принялась разглядывать полученную колыбельку. Получилось неплохо. Джейми будет прижат ко мне. «Спасибо!» — радостно воскликнула, понимая, что теперь проблема с ношением ребенка решена. «Леди Элизабет, а можно мне посмотреть, как там маленький хозяин ляжет?» — спросила девушка с любопытством, разглядывая конструкцию. «Конечно! Тем более вы с Невилом хотите малыша, значит, должна учиться!» В любом случае, надо еще одну переноску сшить. Агате тоже наверняка тяжело носить Джейми на руках. Выйдя из швейной, направились в детскую. н е в и л шел на пару шагов позади, не мешаясь и не отвлекая. Юста лишь мельком глянула на мужа, что меня более чем устроило. Семья семьей, но на работе не место для проявления чувств. Агата уже собрала малыша и теперь тихонько пела колыбельную. Я присела на к р о в а т и взяла сына, аккуратно укладывая в слинг. С и л о й потянув за ткань, убедилась, что с л и н г не размотается и не порвется, пока я буду гулять. Агата с интересом наблюдала за моими действиями. Я встала и прошлась по комнате. Удобно, как рюкзак, надетый наоборот. Спина не напрягается, на плечи давит равномерно. Джейми спокойно сопел, прижатый к телу. «Агата!» — шепотом окликнула женщину. «Тебе тоже такой надо. Руки уставать не будут». «Леди Элизабет, это ведь...» Только для малышей совсем. А когда подрастет, придется на руках носить? Спросила Юста, рассматривая слинг. Не придется, успокоила девушку. Ткань прочная, до 12 килограмм выдержит. А носить ребенка можно по-разному. Когда Джейми немного подрастет, я покажу тебе еще несколько способов. Выйдя из детской, обратилась к Невилу. Проводи нас к Оливеру, пожалуйста. Оли был на тренировке. Полюбовавшись, издали, как мужчина сражается на мечах с молодым стражником, Я окликнула начальника охраны. Оли опустил меч и с улыбкой направился ко мне. «Леди Элизабет?» «Оливер, я бы хотела с тобой поговорить. Наедине». Оли кивнул и повернулся к Невилу. «Иди на тренировку. Леди я провожу сам. Встань в пару с Этоном. Ему надо отработать подсечку, а тебе удар слева». Невил поклонился мне, коротко кивнул Оливеру и отправился к ребятам. «Мы же направились в сторону сада». «У тебя интересное изобретение для ношения ребенка». «Что-то подобное я видел в Сарате», — заговорил мужчина тихим голосом. «Ты был в Империи? Расскажи мне о ней», — попросила я, вспоминая карту. «Все, что я знала об Империи Сарат, это то, что она на юге материка. Еще один сосед королевства». «Там хорошо», — улыбнулся Оли, взгляд которого затуманился. «Зимы нет, всегда тепло и очень много фруктов, рыбы». А еще есть теплое море. Император зорко следит за страной, жестоко пресекая любые нарушения. Поэтому там спокойно. Женщина может гулять по улицам ночью одна и не бояться, что ей причинят вред. Ричард сейчас обсуждает с императором возможность отдыха в приморских городах. Мужчина рассказывал обо всем, что помнил. О животных, которых не было в к р и с т а н е о высоких волнах прозрачного моря, о древней архитектуре, об исторических музеях. А я... А я поняла, что Оли стал мне ближе, чем просто друг или начальник охраны. Сейчас, любуясь мужчиной, я поняла, насколько соскучилась. Теперь мы виделись очень редко, так как наши пути не пересекались. Меня охранял Невил. А Оли занимался своими подчиненными, создавая сплоченный дружный коллектив. А может, я просто соскучилась по теплу и мужскому плечу? «Элизабет, ты меня слушаешь?» — окликнул Оли, вырывая меня из размышлений. прости Со смехом покаялась, задумалась и пропустила последние слова. «Повтори, пожалуйста». «Я предлагаю съездить в Сарат, когда мы разберемся с нападениями, и немного подрастет Джеймс». «Я согласна». Выпалила, не раздумывая, чтобы тут же покраснеть. Мы уже дошли до сада и теперь медленно прогуливались по дорожке вдали от любопытных глаз. Мужчина остановился и серьезно посмотрел на меня. На миг прикрыв глаза, о л и выдохнул. «Прости за то, что я сейчас...» «Сделаю». Не успела сообразить, что он хотел сказать этими словами. «Как его губы накрыли мои!» Поцелуй был нежным, как весенний ветерок. Я таяла в сильных руках, забыв обо всем на свете, и внезапно расплакался Джейми. о л и разорвал поцелуй и погладил по щеке, тихо прошептав. «Прости, я не злюсь!» — шепнула в ответ, чувствуя, как от смущения горит лицо. Джейми хныкал в слинге и в о р о ч и л с я А я, наконец, почувствовала, что так тревожит малыша. м о к р ы я одежда еще никому не добавляла радости. «Оли, Джейми, пора переодеваться. Идем. Сегодня я твой личный телохранитель», — откликнулся мужчина, взяв меня за руку.